Глава 10. Я перешел в седьмую палату, где лежала Анна. Белое, как полотно, губы синюшные, дыхание едва заметное. Мониторы показывали критические значения. Пульс 32, давление 70 на 40, сатурация 80%. Вокруг кровати уже собирались целители. Варвара Лукинична, полная женщина лет 50 с добрым лицом и натруженными руками. Специалист по энергетической диагностике, может видеть болезни по ауре. Слабый дар, но большой опыт. Ольга Петровна, молодая, лет 30, красивая блондинка. Умеет снимать боль прикосновением, ускоряет заживление ран. Талантливая, но неопытная. Светлана Рябченко, медсестра из хирургии, простая женщина лет 40. Даже не подозревает о своих способностях, но вижу искру. Я специально не стал собирать тот же состав, что тогда реанимировал вместе со мной некропациента. Сильные маги могут помешать тонкой работе и тянуть одеяло на себя. А работу этих дамочек я уже видел. Мне нужна была именно их застоявшаяся, почти не использующаяся энергия. Из нее я смогу выжить больше. А еще Сомов привел двоих новеньких. Молодой парень и девушка, интерны. Судя по ауре, маги-диагносты, совсем слабые, совсем новенькие. — Это самоубийство! — прошептала Варвара, разглядывая Анну своим особым зрением. — Я вижу эту тьму в ней! Всеми тьмы нельзя извлечь! — Варвара Лукинишна! — обратился я к ней максимально формально. — За свою тридцатилетнюю карьеру вы лично видели попытки извлечения? — Нет, но в учебниках... В учебниках пишут те, кто не умеет, те, кто умеет, лечат. Может, просто никто не пробовал правильный метод? Демагогия и манипуляция чистой воды. Семя тьмы действительно считается неизлечимым во всех медицинских трактатах. Но у меня есть козырь, тысячи лет опыта работы с душами, которого нет ни у кого из живущих. Если кто и может извлечь семя, то только я. «Что нам делать?» — спросила Ольга, нервно теребя край халата. «Встаньте вокруг кровати, равномерно, на равном расстоянии друг от друга. Возьмитесь за руки, образуйте замкнутый круг. Вы станете единым резервуаром силы, коллективной батареей». Они послушно выстроились, Светлана выглядела совершенно растерянной. «Но я не умею. Я не маг, я простая медсестра. Я уколы делаю, капельницы ставлю». «Умеете больше, чем думаете», — отрезал я. «Почему, по-вашему, ваши пациенты выздоравливают быстрее других?» Почему хирурги просят именно вас ассистировать на сложных операциях? Почему раны после ваших перевязок заживают вдвое быстрее?» Она открыла рот, потом закрыла. На лице отразилось потрясение от внезапного озарения. «Я... я всегда думала, что это совпадение, что мне просто везет». «В медицине не бывает постоянных совпадений. Есть закономерности. У вас дар целителя. Слабый, неразвитый, но настоящий», — объяснил я. «А если я не справлюсь?» «Справитесь, просто доверьтесь мне». На самом деле, я не был в этом уверен. Но уверенный тон вселяет уверенность других. Базовая психология. «Теперь слушайте очень внимательно». Повысил я голос, чтобы все слышали. «Я начну вытягивать из вас живу. Процесс неприятный. Почувствуйте слабость головокружения, озноб, тошноту. Возможные мышечные судороги. Терпите». Если кто-то почувствует, что теряет сознание, сожмите руку соседа три раза. Это сигнал. Я остановлю процесс. Поняли?» Нестроенный хор. «Да?» И кивки. «А если не успеете остановиться?» — спросил один из интернов, бледный парень с веснушками. «Тогда у нас будет два трупа вместо одного. Может, три. Но я постараюсь этого избежать». «Обнадеживающе!» — нервно хихикнула девушка-интерн. «Я не обнадеживаю. Я говорю правду. Это опасно». — Альтернатива — гарантированная смерть Анны. Выбирайте. — Давайте уже начинать, — решительно сказала Ольга. — Время идет. Никто не отказался. Все-таки все собравшиеся сериальные медики и в первую очередь думают о пациентах. Я встал в центр круга у изголовья Анны. положил правую руку ей на лоб. Кожа была холодная, влажная. Левую руку поднял вверх, растопырив пальцы. — Начинаем. Насчет три. Раз, два, три скомандовал я. Активировал последние 2% силы. Мир окончательно потерял краски, превратившись в черно-белое кино. Зато я увидел энергетическую структуру окружающих. Аура Варвары зеленоватая, пахнет летними травами и мятой. Плотная, но инертная, много энергии, она привыкла ее беречь. Аура Ольги голубая, свежая, как горный воздух. Подвижная, готовая делиться. Светланы чисто белая, как первый снег. Неопытная, нетронутая, но удивительно сильная для латентного мага. Интерны, желтый и оранжевые цвета. Слабые, мерцающие, но искренние в желании помочь. Начал тянуть энергию. Медленно, осторожно, как вытягивают шелковую нить из кокона. Чуть сильнее дернешь и порвется. Струйки потекли от цырителей ко мне, собираясь пульсирующий шар над головой. С каждой секундой он рос, уплотнялся, начиная светиться ярче. «Доктор Пирогов!» — раздался истошный крик из соседней палаты. «Давление падает! 60 на 40! Пульс 180! Начинается фибрилляция!» «Черт! Внутреннее кровотечение! Частый побочный эффект тромболизиса! Альтеплаза растворяет не только патологические тромбы, но может повредить и нормальную свертываемость!» «Адреналин!» — крикнул я, не прерывая процесс вытягивания энергии. «0,1 миллиграмма внутривенно!» и готовьте аминокапроновую кислоту, антифибринолитик. Но это остановит тромболизис, — запаниковал Смирнов. Сначала стабилизируйте давление, потом введите половинную дозу альтеплазы, потом аминокапронку, балансируйте. Хождение по лезвию бритвы. Слишком много тромболитика, кровотечение. Слишком мало, тромб не растворится. Нужен идеальный баланс. Продолжал вытягивать энергию исцелителей. Варвара покачнулась, взял слишком резко, ослабил хватку на ее ауре, переключился больше на Ольгу. Шар света над головой уже стал размером с футбольный мяч, золотистый, пульсирующий, в ритме сердцебиения. Но я чувствовал тьму внутри Анны, семя пустило корни глубоко, опутало сердце ее души черными нитями. Давление 80 на 60, крикнул Смирнов. Поднимается, но на ЭКГ странности. Какие странности? спокойно уточнил я. Сейчас необходимо мыслить четко. «Желудочковая экстрасистолия! Частая! Это предвестник фибрилляции!» И словно в подтверждении его слов, монитор Анны взвыл сиреной. «Фибрилляция желудочков. хаотичное сокращение сердечной мышцы. Сердце не качает кровь, а просто дрожит. Клиническая смерть». «Нет, нет!» Ольга попыталась вырваться из круга, броситься к дефибриллятору. «Стоять!» рявкнула голосом, от которого задрожали стекла. «Не разрывать круг! Это приказ!» Два пациента умирают одновременно. «У меня есть собранная энергия, большой золотой шар. Если использую ее на одном, второй умрет. Если разделю пополам, может не хватить ни на кого. Что делать? А что, если не делить? Что, если использовать одну энергию дважды? Невозможно? А кто сказал, что невозможно?» Я архилич темных земель. Я переписывал законы некромантии. Неужели я не смогу обойти ограничения? Разделил шар света на две неравные части. Две трети преобразовал в тончайший луч, острый как скальпель, и направил в грудь Анны. Не в физическое сердце, в астральное. Самый центр души, где гнездилось семя тьмы. Оставшуюся треть отправил в соседнюю палату. Но не в пациента, это было бы бесполезно. В доктора Смирнова. «Владимир Петрович!» – заорал я. сердечная инъекция, адреналин прямо в миокард. Правый желудочек, четвертая межреберия, сейчас!» Смирнов, ведомый моей энергией, двигался как в трансе. Мышечная память хирурга плюс магическое усиление. Схватил десятикубовый шприц, набрал адреналин, поткнул иглу между ребрами. Идеальный укол, идеальная глубина, прямо в толщу сердечной мышцы. «Вожу!» — крикнул он и нажал на поршень. Одновременно я выжигал семя тьмы из души Анны. Золотой луч резался в черный клубок, и тот зашипел, как раскаленное железо в воде. Пахло серой и гнилью. Семя сопротивлялось, цепляясь корнями за душу. Пыталась укрыться глубже, растечься по энергетическим каналам, но концентрированная жива была для него как кислота. «Есть ритм!» заорал Смирнов. «Синусовый ритм! Пациент стабилизируется!» Монитор Анны запищал реже. Сердце заработало. Сначала хаотично, потом все ровнее. Но Семя еще держалась. Последний, самый глубокий корень. вплетенный в самую основу души. Энергия заканчивается, целители на пределе. Варвара уже серая, Ольга покачивается, интерны еле стоят. Еще немного, и кто-то упадет. А Семя все еще там. Нужно больше силы, но где ее взять?» И тут произошло чудо. Светлана, простая медсестра, которая пять минут назад не знала о своем даре, вдруг вспыхнула, как маленькое солнце. Ее аура из белой стала ослепительно золотой. «Я... я чувствую!» — воскликнула она, и в ее голосе был восторг первооткрывателя. «Я чувствую силу! Она во мне! Она всегда была во мне! Я могу помочь!» Поток чистейшей энергии хлынул из нее, нетронутый дар, пробужденный кризисом, как гейзер, прорвавшийся сквозь земную кору. Я подхватил этот поток, сформировал в копье и вонзил в последний корень семени тьмы. Семя взвыло, беззвучно, на уровне души. Корень оборвался, и вся черная конструкция распалась в прах. Астральный ветер развеял остатки. Анна глубоко вздохнула, первый полноценный вдох за последние часы. Свет вернулся на ее щеки. «Готово!» — выдохнул я и рухнул на колени. Целители попадали кто куда. Барвара грузно опустилась прямо на пол, не заботясь о стерильности. Ольга привалилась к стене, сползая по ней. Интерны держались друг за друга, чтобы не упасть. Только Светлана осталась стоять смотрела на свои руки с абсолютным потрясением. Мы, мы сделали это. Мы правда извлекли семя тьмы? Вы сделали. Поправил я, пытаясь отдышаться. Я просто дирижировал. Оркестр играли вы. Из соседней палаты вышел Смирнов. Рубашка под халатом промокла насквозь. Лицо красное, но глаза сияют триумфом. Пациент стабилен полностью. Трамп растворился. Кровоток восстановлен. Кишечник получает питание. Судороги прекратились. Отлично. Я попытался встать, но ноги подкосились. Переведите его в обычную палату через час. Наблюдайте сутки. Антибиотики широкого спектра для профилактики. Потом домой. Но как вы... Как я? Смирнов потряс руками. Я же никогда не делал внутрисердечных инъекций. Это высший пилотаж. Это уровень кардиохирурга. Теперь делали. Поздравляю с повышением квалификации. Он не помнит, что я усиливал его способности. Магическая амнезия, побочный эффект. И правильно, пусть думает, что справился сам. Это поднимет его самооценку и сделает лучшим врачом. Сомов вошел в палату и помог мне подняться на ноги. — Святослав Игоревич, это было... — У меня нет слов, невероятно, невозможно. Вы спасли двух безнадежных пациентов одновременно. Вы извлекли семя тьмы, что считается невозможным. Вы... вы гений. — Я уставший гений, — пробормотал я, — который хочет есть и спать, желательно одновременно. — Это нормально. Энергетическое истощение. Вам нужен отдых. — А пациентам нужен уход. Проследите, чтобы все было сделано правильно. Я сидел в коридоре на неудобной больничной кушетке. Зеленый дермантин, набитый чем-то твердым. Целители разбрелись. То домой, отсыпаться, то на рабочие места. Только Светлана осталась. Клопотала вокруг Анны, проверяла капельницы, поправляла одеяло, измеряла пульс. И тут я почувствовал это. Поток живый, вливающийся в мой опустошенный сосуд. Теплый, приятный, как глоток воды в пустыне. Первая волна от пациента Смирнова, точнее от его родителей. Они примчались в палату, узнали, что сын будет жить. И их благодарность преобразовалась в энергию. Чистая, искренняя, мощная. Плюс 10% к моему сосуду. Неплохо, но все еще мало для полного восстановления. Вторая волна накрыла через минуту, от Анны. Похоже, она пришла в сознание, и ее душа благодарила за спасение. Эта энергия была другой, золотистой, теплой, с привкусом жасмина. Плюс 15%. Анна необычный человек, в ней течет кровь древнего рода. 25% в сумме, четверть от максимума. Лучше, чем ничего, но все еще маловато. И тут случилась неожиданная третья волна, мощная, как цунами, точно такая же по объему, как первые две вместе, еще 25%, но откуда? Закрыв глаза, прислушался к ощущениям. Источник был внутри меня? Нет, не так. Источник был мной, точнее, моим проклятием. Проклятие добавило бонус к награде, удвоило ее. Что? Почему? За что? Это не было в условиях контракта. Ответ пришел интуитивно, как озарение, за сложность, за мастерство, за то, что спас двоих критических пациентов одновременно, будучи на грани полного истощения, за то, что использовал других людей как инструменты, организовал спасение, как дирижер организует оркестр, за креативный подход. Проклятие оценила не просто результат, но и метод. 50% в сосуде, половина от максимума. За один день я упал почти до нуля и восстановил половину. Это новый рекорд. Встал с кушетки, ноги держали уверенно, голова не кружилась. Силы возвращались, наполняя тело приятным теплом и бодростью. Подошел к палате Анны, заглянул в приоткрытую дверь. Она уже спала, но это был здоровый и восстанавливающий сон. Щеки порозовели, дыхание глубокое и ровное. Никаких следов семени тьмы. Я выжег его подчистую. «Удвоение награды», — проговорил я, разглядывая свои руки. «Бонус за сложность — это совершенно новое. В этой жизни еще такого не было. Проклятие эволюционирует, учится, адаптируется к моим методам. Или эта опция всегда существовала, просто я использовал грубую силу вместо хитрости?» Святослав Игоревич...» Светлана подошла сзади, тихо, чтобы не потревожить пациентку. «Можно вопрос?» «Конечно, Светлана, спрашивайте». «Это правда то, что вы сказали, что я целитель?» Повернулся к ней, посмотрел внимательно. В ее ауре все еще играли золотистые искры пробудившегося дара. «Абсолютная правда. Вы целитель. Пока слабый, неопытный, не обученный. Но настоящий. Более того, потенциально сильный. То, что вы сделали в конце, когда отдали всю энергию, это уровень мага второй категории. «Второй категории? Это хорошо?» Не понимала она. «Это отлично для человека без подготовки. Большинство обученных целителей всю жизнь остаются на третьей. Если хотите, могу научить вас основам контроля». Она просияла. «Хочу, очень хочу. Я всегда чувствовал, что могу помогать людям как-то больше, глубже. Не просто таблетки давать и уколы делать, а реально лечить. Приходите завтра после смены». Начнем с базовой медитации и контроля энергии. Потом перейдем к диагностике аурой. Новый ученик, точнее ученица. Кирилл будет ревновать. Он-то думал, что будет моим единственным учеником. Придется объяснить, что в некромантии нет места для ревности. Только прагматизм. Мой телефон зазвонил. Номер Федора, начальника охраны Бестужевых. «Доктор Пирогов, граф звонит мне из палаты. Рвется к дочери как бешеный. Как она?» Стабильно, кризис миновал, угрозы жизни нет. Пусть не гонит, ей нужен покой, а не истеричный отец у постели. Попробую его притормозить, но вы же знаете графа. Знаю, но Анна сейчас спит и проснется не раньше, чем через несколько часов. Лучше пусть подготовится морально. Передам и, доктор, спасибо вам, огромное человеческое спасибо. Вы спасли не только Анну, вы спасли графа от безумия. Он бы не пережил ее потерю. Я делал свою работу. Нет, вы сделали намного больше. Отключился. Посмотрел на спящую Анну, потом на свои руки, потом в никуда. — Знаешь что, проклятие? — сказал слух, обращаясь к невидимому собеседнику внутри себя. — Кажется, мы начинаем понимать друг друга. Ты требуешь, чтобы я спасал жизни. Я буду спасать. Но по-своему, креативно, эффективно, используя все доступные ресурсы. И ты, похоже, это ценишь. Даже награждаешь бонусами. Тишина. Но мне показалось... Нет, я был уверен, что где-то глубоко внутри что-то довольно хмыкнуло. Вот и договорились, — усмехнулся я. Симбиоз вместо паразитизма. Партнерство вместо рабства. Мне это нравится больше. А теперь? Теперь мне нужен обед, срочно. Спасать мир на пустой желудок — худшая идея в истории плохих идей. И нужно позвонить домой, проверить Кирилла и Костомара. Надеюсь, они не сожгли квартиру от скуки. Хотя Костомар вроде не умеет обращаться с огнем. Или умеет. Тьма, надо срочно звонить. Я направился к выходу, доставая телефон. Прошло два часа с момента извлечения семени тьмы. Я успел поесть в больничной столовой и позвонить домой. Кирилл и Костомар не убили друг друга, что уже успех. Потом даже вздремнул 15 минут в ординаторской сестра прибежала, запыхавшаяся. «Доктор Пирогов, пациентка Бестужева пришла в себя, просит вас!» Я отложил медицинский журнал, который листал от скуки, и направился в седьмую палату. По дороге прихватил стакан воды, после магической комы всегда мучает жажда. Анна полу лежала на больничной койке, опираясь на подушки. Бледная, как полотно, с темными кругами под глазами, но живая. Губы сухие, потрескавшиеся. Руки слабо лежат поверх одеяла. Даже поднять их, видимо, тяжело. — Привет! — сказал я, садясь на стул рядом с кроватью. — Как самочувствие? — Как будто... Она облизнула сухие губы. — Как будто меня переехал грузовик. Потом дал задний ход, потом еще раз проехал для верности. — Держи! — протянул стакан с водой, помог поднести губам. Она сделала несколько жадных глотков, откинулась на подушки. Спасибо. «Что? Что со мной случилось?» Я взял ее за руку. Холодная, слабая, но пульс ровный. Когда я стал таким сентиментальным, в прошлой жизни я мог наблюдать агонию тысяч без единой эмоции, а теперь одна бледная рука заставляет сердце сжиматься. «Это новое тело делает меня мягким, или сама Анна? Тьма возьми, я становлюсь слишком человечным в этом мире. Тебя отравили», — сказал я, решив не вдаваться в подробности про семи тьмы. Редкий токсин, но мы справились, извлекли его. Теперь ты в безопасности. Отравили? Кто? Зачем? Вот это интересный вопрос. Анна, мне нужно знать, как так получилось, что ты пошла с этим человеком на крышу? Почему доверилась незнакомцу? Она посмотрела на меня странным взглядом, смесь удивления и грусти. Незнакомцу? Святослав, о чем ты говоришь? О том типе в черном плаще, теневике, альтруисте, как он себя называл. Анна моргнула, потом еще раз. На ее лице отразилось потрясение. «Альтруист? Он... он так представился?» «О, Боже!» «Что такое?» Она сжала мою руку слабыми пальцами. Святослав, я пошла с ним, потому что... Как я могла не пойти? Это же мой брат!» «Что? Твой что?» Я почувствовал, как мир слегка покачнулся. «Мой старший брат, Петр, Петя, вы же с ним знакомы!» Ты его разлеплял с одной аристократкой.